Везде немецкие солдаты рубили деревья и кусты. «Партизанин Пупу -пу пытался объяснить немецкий солдат и, присев за кустом, вытянув грязный указательный палец с толстым ногтем, показал, как партизаны это делают. Бабушка, сразу вся ослабев и махнув рукой, пошла от солдат и села на крылечки. В калитке показался солдат в белой поварской шапочке и белом халате, из-под которого видны были концы его серых брюк и грубые на деревянной подошве ботинки. Он нес в одной руке большую, мелкого плетения круглую корзинку, в которой позвякивала посуда, а в другой — большую алюминиевую кастрюлю. За ним шел еще солдат в засаленной серой куртке и что-то нес перед собой в большой миске. Они прошли мимо бабушки на кухню. Внезапно, точно вырвавшись из другого мира, донеслись из дома обрывки музыки, треск, шипение, обрывки немецкой речи, снова треск, шипение и опять обрывки музыки. На всем протяжении улицы солдаты вырубали палисадники, и вскоре и направо, и налево стало видно, от второго переезда до парка открылась вся улица, по которой сновали немецкие солдаты и проносились мотоциклетки. Вдруг из горницы за спиной бабушки полилась далекая нежная музыка. Где-то очень далеко от Краснодона шла спокойная, размеренная жизнь, чуждая всему, что здесь сейчас происходило. Люди, для которых предназначалась эта музыка, жили далеко от войны от этих солдат, которые сновали по улицам и рубили полисадники и от бабушки Веры. И должно быть, эта жизнь была далекой и чужой солдатам, которые рубили кусты в палисаднике, потому что солдаты не подняли голов, не приостановились, не прислушались, не обменялись словом по поводу этой музыки. Они вырубили все деревья и кусты в палисаднике по самое окошко комнаты бабушки Веры, где одинокая молча сидела Елена Николаевна и принялись теми же тисаками рубить под корень подсолнухи, склонившие на закат свои золотые головы. Они вырубили и эти подсолнухи, и тогда вокруг стало уже совсем чисто, и партизанам неткуда было делать свое пупу. Глава восемнадцатая Немецкие солдаты и офицеры разных родов оружия в течение всего вечера растекались по всем районам города, только Большой Шанхай и Малые Шанхайчики, да отдаленный район Голубятники и Деревянная улица, на которой жила Валя Бортс, оставались еще не занятыми. Казалось, весь город, на улицах которого не видно было местных жителей, заполнился мундирами грязно-серого цвета, такими же пилотками и фуражками с серебряным германским орлом. Серые мундиры растекались по дворам и огородам. Их можно было видеть в дверях домов, сараев, амбаров, кладовых. Улица, на которой жили Осьмухины и Земнуховы, одной из первых была занята въехавшей на грузовиках пехотой. Улица эта была достаточно широка для того, чтобы на ней расположить грузовики, Но из боязни привлечь внимание советской авиации, солдаты по приказу своих начальников повсеместно ломали низенькие заборчики полисадников, чтобы машины свободно могли пройти во двор под прикрытие домов и домашних пристроек. Высокий длинный грузовик, с которого уже поспрыгивали солдаты, пятясь задом и ревя мотором, наехал на полисадник дома Осьмухиных, своими громадными двойными колесами на литых шинах. Забор затрещал. Сминая цветы и клумбы перед домом, наполняя воздух бензинной гарью и рыча, грузовик задом въехал во двор Осмухиных и остановился у стены. Молодцеватый Ефрейтер, весь черный, с черными торчащими вперед жесткими усиками, Черными жесткими волосами, обкладывавшими как войлоком его виски и затылок, под на лоб пилоткой, ногой распахнув дверь в синий и из синей в переднюю ввалился в квартиру Осьмухиных в сопровождении группы солдат.